Глава сорок девятая. Андрей. Я нервно постукивал пальцами по кожаной обивке дивана и смотрел перед собой. Сколько времени прошло с момента, когда Никиту забрали в операционную? Час, два? Оказалось, что целую вечность. Я перевел взгляд на Алину, которая на отрез отказалась сидеть дома и ждать меня с новостями. И я хорошо ее понимал, потому что от исхода этой операции очень многое зависело. Я выложил астрономическую сумму денег, чтобы спасти сына, но я бы отдал всё и даже свою жизнь, не задумываясь, если бы это было необходимо и помогло ему. Давай, я позвоню Павлу, и он заберёт тебя. Уже много времени прошло, ты, наверное, устала. Нет, я никуда не поеду, решительно заявила она и покачала головой. Всё равно буду переживать и думать о вас. Она поднялась и подошла ко мне. А рядом с тобой ожидание не такое мучительное. В течение нескольких часов, проведённых в больнице, мне уже хотелось лечь на стенку от неизвестности. Выдержка была на нуле, а нервы натянуты до предела. Последние дни перед операцией Никиту изолировали ото всех, и от меня в том числе. Любая инфекция могла его попросту убить. У меня перехватило дыхание от одной только мысли. что скоро в дверях появится его лечащий врач и скажет, что всё прошло хорошо. А если нет? Если не скажет? Паника сдавливала горло в стальных тисках, а напряжение в районе затылка вызывало головную боль. Знаешь, что он сказал мне перед операцией? Тихо произнёс я: "Чувствую, что хочу рассказать об этом Ангелине". Меня пустили к ней, условно, на 5 минут. но лучше бы доктор нам этого не позволял потому что меня до сих пор трясло от словника что она присела рядом и положила мне голову на плечо сказал если вдруг не придёт в себя чтобы ты назвала девочку Аней Ани переспросила Ангелина а я нахмурился почувствовав как с левой стороны сильно прострелило в груди сын как и любой ребёнок боялся умереть и мне очень тяжело дался этот разговор я не показал ему своего страха но сейчас сердце обрывалось от мысли что возможно это была наша последняя встреча эта девочка из садика которая ему нравится тихо сказала ангелина а я перевёл на неё рассеянный взгляд да удивлённо вскинул брови потому что слышал об этом впервые Да. Он ещё порывался первое время позвать к себе друзей, Вадима и Сергея, но потом передумал. Не хотел, чтобы кто-то из них знал о его болезни и видел в таком состоянии. И поэтому наотрез отказался с ними общаться. Не захотел, чтобы его жалели. Никого тебе этот мальчик не напоминает? Напоминает, грустно ухмыльнулся я. В таком случае Одно из имён у нас уже есть. Я перевёл тему разговора, потому что мне хотелось немного отвлечься от мыслей о Нике, иначе сойду с ума. Получается, что так. А второе мне нравится Маша. В действии всех кукол этим именем называла. Тебе нравится Маша, произнёс я, пробуя это имя на слух. Аня и Маша нравятся. Утвердительно кивнул. А если мальчики родятся? Тогда это твоя мини-футбольная команда. Сам будешь выбирать. Есть какие-нибудь предпочтения? Есть. Мне нравятся Мирон и Димит. Ангелина слабо кивнула и задумалась. Мирон Андреевич и Димит Андреевич, медленно протянула она. Вроде звучит. Пойду позвоню маме и принесу тебе кофе, сказала она и вышла. а я проводил её взглядом. В её плавной походке и покачивающихся бёдрах было что-то успокаивающее, как и в дожде за окном. Я перевёл взгляд в окно и смотрел, как капли стекают потоком воды по стеклу. Говорят, что дождь на удачу. Пусть будет так, если операция пройдёт хорошо, и через 3 месяца будут первые признаки выздоровления. То вполне возможно, что через год мы уже все вместе будем смотреть на дождь, находясь на каком-нибудь тропическом острове. В мире было столько мест, которые я бы хотел увидеть сам и показать их сыну и Ангелине. Прикрыв глаза, я зачем-то вспомнил об Алине. Ник говорил, что она ему раньше часто снилась, а теперь, если нет, то это можно было расценивать как хороший знак. Она передумала и решила не забирать у меня сына. Дверь открылась, и я ожидал увидеть на пороге Ангелину, но это оказался врач Никиты. Я скинулся и подобрался, всматриваясь в морщинистое лицо мужчины. Он тяжело вздохнул. Глаза человека выглядели бесконечно уставшими, но в них теплился луч надежды. Примерно Как и в моём сердце последние несколько часов. Всё хорошо, тихо произнёс он. Ник справился. Он сейчас в реанимации, а о прогнозах говорить рано. Теперь наблюдаем и ждём. Я поднялся, подошёл к мужчине и протянул ему руку. Да. Я всё понимал. Теперь многое зависело только от самого Ника и его организма. Примет ли он донорский костный мозг? Но ведь сколько успешных случаев лечения этой болезни встречалось. Я не хотел думать в этот момент о печальной статистике. Физически мне стало легче после этих слов, морально нет. Но когда станет легче, с появлением детей весь мир переворачивается с ног на голову, и этого уже никогда не изменить. Мы вышли с врачом из палаты Ника, в которую я хотел верить, он скоро вернётся и сможет полноценно с нами видеться и общаться, как и прежде. Поезжайте домой. Сейчас ему надо набираться сил. Все контакты я запрещаю. Это время нужно держаться и верить. Он маленький, но он справится. Я заметил Ангелину с двумя стаканчиками кофе в коридоре. Она разговаривала с медсестрой и нас не замечала. Попрощавшись с врачом, я прислонился к стене и наблюдал за ней. Если все получится и козный мозг приживется, а я буду отмечать этот день как второй день рождения Ника. Все хорошо, Андрей? Ангелина протянула мне стаканчик с обжигающим и ароматным напитком. Я погрузился в мысли и даже не сразу заметил, что она закончила разговор с медсестрой на посту и подошла ко мне. Как все прошло? Осторожно спросила она. У неё получалось каким-то образом улавливать моё настроение. Вот и сейчас она сразу поняла, что к чему. Он сейчас в реанимации. Врач сказал, что теперь только ждать и надеяться на благоприятный результат. Она шумно выдохнула, а в её глазах заблестели слёзы, но она быстро взяла себя в руки. Так, она протянула мне и второй стаканчик. Мама приготовила вкусный ужин, и мы никак не можем ей отказать. Дома сидеть сегодня не будем. Я не говорю, что нужно устроить праздник. Рано ещё, конечно. Потом отпразднуем. Но сидеть дома мы сегодня не будем. Я и не собирался спорить. К тому же, возвращаться на дачу я физически не мог. Руки до сих пор дрожали. И Ангелина зря дала мне два стаканчика. Я мог их выронить или расплескать. О аваждении машины в таком напряжённом состоянии я даже и не думал а мы вернулись в палату я вызвал павла и спустя полчаса уже ехали к Алине домой я обнимал девушку а сам думал о сыне мне бы хотелось быть с ним рядом когда он придёт в себя но я всё вытерплю и подожду когда врач разрешит посещение лишь бы он жил и эта болезнь навсегда оставила его ангелина Я сжал её руку, и она повернулась ко мне, глядя в глаза влюблённым взглядом. Искра влечения между мной и Ангелиной проскочила сразу, но я благоразумно пытался игнорировать этот факт. Но влечение росло, и в итоге я оказался перед ним бессилен. В тот момент я и подумать не мог, что это всё выльется в такие сильные и трепетные чувства. Я уже говорил, что ты лучшее, что со мной случилось за последние несколько лет. Притворяться равнодушным я больше был не в состоянии. Нет, она смущённо улыбнулась и прильнула ко мне. Я не против, если ты будешь говорить чаще. Нам это будет очень приятно. Она взяла мою руку и положила на свой живот. Я тебе не говорила, что хотела сделать сюрприз вечером, заговорщицки произнесла она. Но они так активно выражают нам свою любовь. Чувствуешь? Я и в самом деле уловил нечто странное под ладонью, похожее на слабые покалывания или щекотку. Шевелится? Да, она кивнула. И вместе с нами ждут, когда их старшего брата выпишут домой. Если всё будет хорошо, то Ник даже успеет привыкнуть к омне круглые и огромные, а потом станет самым лучшим старшим братом для них. Уверена? Он тот ещё сорванец. Я усмехнулся. Я уверена. До чего же она была неотразимо привлекательна. Только вот красивых девушек было много, а таких, как она, с твёрдым стержнем внутри и мнением, которого не изменить, мало. И сколько всего мы уже вместе пережили за такой короткий промежуток времени. На её счёт у меня уже давно не было никаких сомнений. Ангелина слегка нахмурилась, продолжая всматриваться мне в лицо. А я сам себе завидовал в этот момент, что Нику когда-то посчастливилось встретить ее и привести ко мне в офис. Я бы один не всплыл после всех страшных диагнозов, которые поставили ему врачи. Я умел ценить такую преданность и любовь. И Ангелина еще обязательно в этом убедится. Что нахмурилась? спросил я и протянул руку, коснулся кончиками пальцев ее подбородка. Вспомнила. что не всех спасла ещё в этом мире. Нет, она покачала головой. Забыла передать телефон медсестре на посту, чтобы она потом дала нам хоть немного поговорить с Никитой. Но завтра же мы поедем к нему, я кивнул и расплылся в улыбке. Не всех спасла, говоришь? А мне всех и не нужно, прижалась губами к моему рту и обвила руками за шею. А ещё вчера мы были у врача, помнишь? и мне сказали что со мной всё в полном порядке на что намекаешь рассмеялся я сегодня мы можем принять ванну вместе обещаю быть хорошей девочкой а я мог пообещать быть хорошим мальчиком а это уж вряд ли